25 июня, в день рождения государя, происходило обручение, а 1 июля, в день рождения императрицы и 29-летие брачного ее союза, венчание великой княжны Ольги Николаевны с наследным принцем Вертембергским. Оба празднества совершились в Петергофе, но с тем же торжеством и по тому же церемониалу, как обыкновенно делалось и в столице. Из иностранных принцев прибыли на эти празднества наследный принц Прусский, сын шведского короля Оскар, и от датского двора один из принцев Глюксбург-Зондерсгаузенских. В день обручения, предназначенный церемониалом парадный бал по случаю жары и общего утомления, был отменен. Но вечером загорелась обворожительная, совсем новая иллюминация одного верхнего сада. Ее устраивал, по примеру, бывший в Варшаве для встречи императрицы, нарочно выписанный сюда поляк. На деревьях было развешано в форме виноградных лос 52 тысячи разноцветных стеклянных фонарей. И сверх того сад горел множеством пальмовых деревьев и колонн, увенчанных корзинами с цветами. Для выделки этих фонарей были остановлены все работы на казенном заводе, и за всем тем последние три тысячи поспели только в самый день иллюминации. В день бракосочетания первого числа были иллюминованы верхний сад и в нижнем канале, на конце которого горел шифр императрицы, а второго числа весь сад. Потом следовали всякий день праздники – то в Петербурге, то в Красном селе, парадный бал в Дворянском собрании и, наконец, одиннадцатого, день теза именинства Великой Княгини, иллюминация в городе и на Илагенном. В этот же день, то есть первого, излился поток милостей на служащих как при дворе, так и по всем ведомствам. Здесь не место их исчислять – но из них две были особенно примечательны, как очень редкие. бывшая воспитательница великой княгини и августейших ее сестер стацдама Баранова, вдова действительного стацкого советника, возведена с потомством в графское достоинство, что представляло, кажется, второй лишь пример пожалования у нас – титула даме. Первый был на воспитательнице сестер государевых Ливен, пожалованный также во вдовстве сперва в графини а потом в княгини Помощница новой графини фраэлина Акулова награждена орденом святой Екатерины второй степени, что было уже едва ли не первым примером. Ибо хотя княжне Волконской в же день, а графине Орловой Чесменской еще прежде, пожалован был тот же орден, но они обе имели высшее звание Камер Фрейлин. Новобрачная чита вскоре оставила Петергоф и Россию. Переселяясь на жительство в Штутгарт, она 28 августа отправилась в Штеттен водой на двух пароходах. В сентябре 1846 года вся наша публика была очень занята одной историей, которая ходила по городу, прикрашенная, разумеется, тысячью вымыслов и ложных толков. Вот истинный ход и сущность этой истории по самым достоверным источникам. Пользовавшаяся в то время у нас большой, хотя и не совсем лестной репутацией, вдова флигеля-адъютанта графа Самойлова, скитаясь по чужим краям, вышла, наконец, за какого-то итальянца. Что лишив ее прав русского подданства, поставила в необходимость продать состоявшее за ней в России недвижимое имущество. В числе их главнейшая графская Славянка неподалеку от Павловска, имение истинно царское, досталось ей по наследству из рода Скавронских. Государь, пожелав купить это имение для себя, велел графу Перовскому управлявшему за отсутствием князя Волконского министерством уделов, сторговать его у поверенного Самойловой. Но как сей последний запросил слишком высокую цену, то Перовский в уверенности, что на такое большое имение нелегко найдется другой покупщик, предпочел отложить покупку до публичных торгов, которые должны были последовать по истечении законного срока.